Глава десятая. «Что мы будем делать?» Почему-то шепотом спросил у меня Мазгамон. «А я откуда знаю?» Мы вышли из приемной СМОДе в коридор и пошли по нему просто для того, чтобы что-то делать. «Это я у тебя должен спрашивать». Судя по тому, сколько расходовалось сил для поддержания ауры, времени оставалось не слишком много, пока меня не разорвет на миллион маленьких форсамиончиков. Полчаса, максимум час». «Возможность того, что меня кто-то призовет на какой-либо земле, равнялась нулю. Я всегда был осторожен и не разбрасывался своим настоящим именем. А другие способы пока на ум не приходили». «В смысле, ты не знаешь?» — подозрительно посмотрел на меня этот идиот. «Потому что все меняется, а я опальный демон, если ты не забыл. И вообще ты здесь работаешь, в отличие от меня». «И что? Тебя здесь уважали, в отличие от меня?» «Вон сколько добра сумел скопить, ведь начинали мы вместе работать!» И мозгомон тряхнул мешком. «Потому что я, в отличие от тебя, умел заводить полезные знакомства и пользоваться мозгами», — фыркнул я. «Но нужно было действительно что-то придумать. Но же, Денис, где твои хвалёные мозги и умение выбираться из самых непростых ситуаций?» Остановившись посередине коридора, я задумался. «Как вариант, мы можем к тебе вернуться, может, пентаграмма еще работает». Тогда мы попробуем расширить проем. Я здесь элемент чужеродный, так что сама преисподняя пойдет нам навстречу. А если не пойдет, Мозгамон поправил на плече мешок с моим добром. И вообще, как же тогда в этом случае я? Ты же должен меня вытащить отсюда. Сомневаюсь, что за то, что я притащил тебя к себе домой, меня оставят в покое. Мне все равно, что с тобой сделают, рявкнул я. Может по голове за это погладят. Сначала отрубят, а потом отдадут Мурмуру. «Ты всегда был бесчувственной скотиной. И почему я с тобой дружил?» Нахмурился демон перекрестка, глядя на меня из-под лобья. «И что мне с ним делать? Не бросать же здесь. Ведь его действительно могут наказать. Значит, нужно найти способ, чтобы переместиться на землю вместе с ним». «Точно. И почему эта простая идея не пришла мне в голову раньше? Все же мозгомон на меня плохо влияет. Не знаю, как все остальное, но мои умственные способности он точно понижает». Я прямо посмотрел на него и прищурился. «Расписание дежурных на стационарном портале перемещений в различные миры где?» — быстро спросил я его, прикидывая варианты. «Где положено? В холле на доске объявления рядом с приказами. Ты что, забыл, что ли?» — мозгомон насупился. «Я не забыл мозгомончик». Покачав головой, я теперь целенаправленно двигался к лестнице, чтобы по ней попасть в холл. «Я уточнил. Как ты понимаешь, это разные вещи». «Зачем тебе расписание? Чтобы посмотреть, кто сегодня дежурит, зачем же еще?» Пожав плечами, я распахнул дверь на лестницу, и тут с той стороны, откуда мы пришли, раздался раздраженный голос Велиала. «Мазгамон! Тебе что, сволочь, дома не сидится? Фурсамион, мне нужно с тобой поговорить!» Меньше всего я хотел связываться с падшим в аду, именно здесь, где он пребывал на самом пике своего могущества. Архангел небывалой силы, которая, по слухам, превышала силу самого Люцифера, и непонятный демон пятого уровня, это будет даже не зрелищно. «А ну стоять, вы оба!» Отзычно зычного рева падшего, находившегося на половине своей трансформации в истинный облик, дрогнули стены. Почему-то приказ остановиться придал мне мотивации. Я вылетел на лестницу, хватая мозгомона за руку, втаскивая его к себе... И с силой захлопнул дверь, наложив на нее одно из запирающих заклятий из личного арсенала. «Сомневаюсь, что это может хоть как-то помочь, поэтому я понесся вниз через две ступени, чуть не падая. Вряд ли Велиал начнет за нами по лестнице гоняться. Перемещаться в пространстве, не зная, куда мы бежим, напрасная трата времени, поэтому он, скорее всего, лифтом воспользуется. А лифт находится довольно далеко от нужной нам доски». «Что ему от тебя нужно?» – процедил я на ходу, пинком открывая дверь первого этажа. «Не знаю», — простонал запахавшийся демон. «Его Люцифер заставил меня охранять от Мурмура, и теперь Велиал на меня немножечко злится, как будто это я придумал». «Так, стоп!» — я так резко затормозил, что Мазгамон мне чуть в спину не врезался. «Если Велиалу поручено тебя охранять, то какого тогда лысого демона ты бегаешь от него и призываешь меня?» «Я же тебе говорю, Форсамион, Велиал на меня злится из-за приказа Повелителя». На меня же Мурмур -мур охоту открыла, постоянно на своих головорезов натравливает. Вот падшему и приходится отвлекаться от его безусловно важных дел, чтобы меня спасать. Не скажу, чтобы это было часто, всего разок, но он прямо мне сказал, что хочет проявить непослушание и нарушить приказ, вздохнул Мазгамон. Зачем Люциферу тебя охранять? немного опешив, спросил я. Даже демон-перекрестка второго уровня, таких как ты, десятки тысяч а это только в отделе Асмодея, «И не проще было просто приказать Мурмуру тебя не трогать?» «Понятия не имею, меня в такие подробности не посвящают», — тряхнул мозгомон рогатой головой. «И ты умудрился вывести из себя единственного, кто тебя смог бы защитить не только от Мурмура, но и от Кара небес, если бы ты их сумел разозлить?» Я выдохнул, решив потом обдумать эту действительно важную информацию. Что самим падшим нужно от обычных демонов перекрестка, если они тратят столько сил на какие-то только им ведомые многоходовые комбинации? И ведь не спросишь же напрямую. Они могут и передумать, и прибить на месте за излишнее любопытство. И тут послышался звоночек, оповещающий, что лифт открылся. Я подорвался и бросился к доске. Быстро нашел расписание дежурных. «Ага, сегодня у нас дежурит Ургон. Первая хорошая новость за сегодня». Двери лифта раскрылись, и из него вышел Вилиал. «Мальчики, вы что же решили со мной в догонялки поиграть?» Промурлыкал падший. «Какие вы шалунишки! А ну идите к папочке!» «Ага, сейчас!» Пробормотал я, кинув перед Вилиалом заклинание из Денискиного арсенала. Обычный отпугиватель для агрессивных животных, представляющий собой облако с острым запахом жгучего перца, чеснока и хрен знает чего еще. Сзади раздалось чихание и отборнейшая ругань, но я уже не слышал, а схватил мозгомона за шиворот и поволок к лестнице. Нам нужен был третий этаж. Надо сказать, что у меня форма была получше, чем у этого барана. К началу подъема на третий этаж мозгомон сдох. Он просто повис на перилах и простонал. «Не могу больше. Брось меня здесь и уходи сам, если придумал, как именно». «А ведь я брошу», — ответил я, забирая у него мешок. «Ты чего? Я же пошутил». Скинулся он. А я нет», — протянул я, начиная копаться в мешке. Вытащил из него шкатулку с драгоценностями, порылся в ней и высыпал на руку несколько некрупных, но чистых бриллиантов. Убрал шкатулку и достал дырокол. Ведь я как чувствовал, что он мне может пригодиться. Повертев его, в руках открыл отсек, куда сваливалась настриженная бумага, вытряхнул содержимое прямо на лестницу и засунул туда бриллианты. «В качестве оплаты подойдет, и я не знаю в канцелярии ни единого демона, кто был бы не в курсе, что за хорошую взятку Ургон готов сделать все, что угодно». «Отдышался?» — спросил я у мозгомона. Тот неуверенно кивнул, а потом замотал головой. «Отлично, тогда пошли. Велиал не будет чихать вечно, он все-таки не дикое животное, а я планирую вернуться в свой мир». «И как ты собираешься возвращаться?» Демон пошел за мной, с трудом переставляя ноги. Сегодня на портале ургон дежурит. Я потряс дракол, прислушиваясь, как перекатываются камни. И что? Мозгомон посмотрел на меня с недоумением. Ты так говоришь, как будто это все объясняет. Ну конечно, объясняет. Я открыл дверь третьего этажа и осторожно выглянул, проверяя, нет ли в пределах видимости падшего. Идем. И я побежал к портальному залу. В одной руке у меня был зажат мешок, в другой дракол Сзади дышал в спину мозгомон. Вот так мы и ввалились в операторскую при портале, и я без лишних слов сунул ургону Дракол. Он хмыкнул, ловко открыл приемный лоток, бросил дракол на стол и повернулся ко мне. «Интересная аура. Велиал в курсе?» — спросил он, разминая пальцы. «В курсе», — коротко ответил я ему. «Возьмешься за переброску нас двоих и мешка?» «Возьмусь. А как так все-таки получилось, а, Фор Симеон спросил он, начиная настраивать портал. Мы же с мозгомоном переглянулись, и как этот насквозь продажный демон меня узнал. Ладно, не парься, я просто слышал, как Вилиал орал на Асмаде и спрашивал, какого хрена. А то, что ты здесь в своем человеческом обличии болтаешься, уже многие в курсе. Даже ставки начали принимать, сколько ты продержишься. Я не ставил, если что. И все равно спросил насчет ауры, я приподнял бровь. Надо же было разговор поддержать, он хохотнул. «Эта аура тебе помогает в человеческом теле оставаться?» «Ага», — я кивнул мозгомону на начавший светиться портал. «Она самая, нам на Землю номер 13». «Экстремальненько», — Ургон присвистнул и пожал плечами. «На переходе в этот мир запрет самого повелителя стоит, так что...» Он протянул в мою сторону раскрытую ладонь и гаденько усмехнулся. Я повернулся в сторону портала, только сейчас увидев едва заметное красноватое свечение в самом его центре. Красные тонкие нити переплетались, выстраиваясь в печать самого Люцифера. Слабенькую, низкоуровневую и многоразовую, если так можно выразиться. ее может снять любой дежурный, если кто-то принесет разрешение для перемещения в закрытый мир. А потом поставит обратно, что-то типа артефакта. Теперь понятно, почему многие пользовались дыркой в кабинете Асмодея. «А у тебя морда не треснет?» Я выхватил из мешка шкатулку и достал еще столько же бриллиантов, сколько было в драколе. «Запрет Люцифера штука поганая, но все дежурные знают, как ее не только снимать, но и обходить, чтобы никто не узнал, что запрет был нарушен. С тобой всегда было приятно иметь дело, Форсамион. Но мир тринадцать...» 13... Он закатил глаза, после чего махнул рукой. «Хозяин, барин, лично мне плевать, куда вы смыться хотите. Давайте в круг, я тут вечно держать окно не намерен». Я занял свое место в круге переноса, а Мазгамон вперил в меня прокурорский взгляд. «А что, вот так можно было?» И он кивнул в сторону операторской. «Конечно, только не говори мне, что не знал про Ургона». Я уставился на Мазгамона, словно впервые его увидел. «Представь себе, нет. Он только зубы стиснул. Это противозаконно, знаешь ли». Я моргнул, глядя на него, потом ищипнул себя за руку. «Ай, больно, зараза». «Мозгамон — это демон. Судить демона за взятки — это то же самое, что судить кошку за то, что она мышь поймала». М «Да, как то вообще до своих лет дожил с такой незамутненностью?» «Я хотел добавить еще парочку ласковых, но тут сработал портал. Я упал на диван в своем купе, а с него кубарем на пол». Сверху мне на спину упал мешок с добром, которое я сумел вытащить из ада, воспользовавшись подвернувшейся оказией. На духом раздалось сердитое квахтание, и Мурмура больно ударила меня крыльями, клюнула в ухо, а потом прижалась к боку своим тельцем и так и застыла, тихонько вздрагивая. «Надо же, переживала», — сообщил я курице, поднимаясь на ноги и бросая мешок на диван. Подхватив Мурмуру на руки, я посмотрел в ее маленькие глазки. Да на кой тихо Алифтину Тихоновну отправила прямиком в лапу Велиала, да нас с мозгомоном почти подставила, между прочим?» Падший её обратно отправил и закрыл ту дыру, которой мы хотели воспользоваться. Мурмура молчала, только сверлила меня злобным взглядом, в котором сейчас отчётливо было видно беспокойство. Усадив курицу на её диван, я вытряхнул содержимое мешка. Вот спрашивается, зачем я всю канцелярию спёр? Мне здесь что, ручек не хватало?» Взяв одну, я с удивлением смог почувствовать, как от нее исходит аура преисподней. Неявная, но если поднапрячься, то можно из обычного карандаша сделать демонический артефакт. Слабенький, правда, но лишним не будет. Или, например, вытащить демоническую энергию и попытаться ее поглотить. Рискованно, конечно. Но в аду со мной от подобного ничего не случилось. Да и сам я прекрасно видел, что после такой насыщенной прогулки я сумел добраться до верхней границы уровня. Оставалось совсем немного, чтобы перешагнуть порог и прорваться на шестой. Почесав затылок, я принялся перекладывать шкатулки с ценностями и артефактами в чемодан. Потом свалил канцелярию обратно в мешок и сунул его в боковой карман. Сомневаюсь, что кто-то захочет позариться на обычные ручки и карандаши со скрепками. Обычный человек не сможет почувствовать эту ауру, а маги вряд ли опустятся до обычного воровства уже далеко не нового степлера». На диване осталась лежать статуэтка лучший работник месяца. Твою мать, мозгамон, но ну нахрена ты ее у Асамодея со стола забрал. Я убрал чемодан и сел, взяв статуэтку в руки. Покрутил ее, прикидывая, куда девать, чтобы она в итоге ко мне не вернулась. Вот от нее никакой силой не веяло. Надо же быть настолько бесполезной вещью. И тут дверь купе открылась, и влетела Алевтина Тихоновна собственной персоной. Фурсамион, ну наконец-то я тебя нашел. Заорала Кольцова, а поезд начал тормозить. Приятный женский голос объявил, что скоро мы приедем в Москву. Мас, Я не успел договорить, потому что Кольцова схватилась за голову и села на курячий диван, чуть не задев мурмуру. Отняв руки от головы, она посмотрела на меня, и я сразу понял, что передо мной именно бывшая бабка, изгнавшая вселившегося в нее демона. «Алевтина Тихоновна? Какими судьбами?» «У меня два вопроса. Первый...» «Где твой приятель, который имел наглость во второй раз захватить мое тело?» «И второй вопрос. Ты будешь сильно скучать без своей курицы?» Она прищуривалась, а я в который раз отметил, что Кольцова была очень красивая. Она, наверное, парочки суккубов может фору дать. Да не может, а точно даст. По крайней мере, именно сейчас я заметил, что она явно была красивее и сексуальнее Пхилу, когда та находилась в человеческом обличии. А суккуба была совсем не дурнушка». Недаром стала фавориткой Велиала. Я еще раз посмотрел на Кольцову. Это, наверное, вакуумовская радиация так влияет. Вон сестренки Майер. Там вообще мозг у любого мужика может улететь, особенно если их вдвоем редком поставить. Да и девочка-то та, Ирина, так что неудивительно, что Кольцова красотка. Я понятия не имею, о каком приятеле вы говорите, ответил я, глядя на нее в упор. «И да, я буду скучать по Мурмуре. Вот только сомневаюсь, что у вас хватит сил сварить из нее суп. Как раз ваш приятель Велиал от скуки усилил ее до страшных параметров». «Вот, значит, почему она меня в ад закинула», — задумчиво проговорила Кольцова, и они с курицей оценивающе посмотрели друг на друга. «Может быть, этот чернявый демон ее и попросил? Хотя нет, вряд ли, иначе он так быстро не вернул бы меня назад. Если вы сейчас про Вилиала, то он не демон» ответил я, заметив легкую задумчивость в ее голосе. «А кто тогда? Только не говори мне, что он, ангел!» фыркнула Алевтина Тихоновна. «Архангел, если быть точным, самое первое созданное отцом нашим живое существо». Я продолжал рассматривать удивительно красивое лицо женщины. «Или первый ангел? Легенды иногда противоречат в этом друг другу». «Да брось, разве бывают ангелы в аду?» И она махнула рукой. «О да!» протянул я. «Падшие», — велял один из них. «Так где твой приятель?» — Кольцова улыбнулась так хищно, резко сменив тему, что я вздрогнула, курица попятилась от бывшей бабки. «И не ври мне, Денис Викторович, что не знаешь, кто он. Ты сразу это знал, когда Юрчика ко мне привёл». «Я правда не знаю, где он», — честно признался я. «У него всего две минуты было, чтобы себе новое вместилище найти». И то потому, что он не по призыву здесь очутился, а аварийный выход велиал запечатал, когда вас в наш мир вернул. Дверь купе открылась и заглянула улыбчивая проводница. Мы подъезжаем. Две минуты до полной остановки. Советую вашим гостям пройти в свое купе, чтобы собраться, сказала она и закрыла дверь. Вроде бы ты не врешь, Кольцова поднялась. Ничего, я все равно найду эту плесень. Ишь, шутки со мной шутить удумал, гаденыш. «Я ему покажу аннулированный договор». И она направилась к выходу, а я посмотрел на руку, в которой была зажата статуэтка, и, повинуясь порыву, протянул ее кольцовой. «А это вам. От всего сердца дарю», — сказал я, тоже поднимаясь, чтобы вытащить чемодан в проход. «Ею хорошо орехи колоть», — добавил заговорщицким шепотом. Она фыркнула, как кошка на статуэтку взяла и вышла из моего купе. Я же посмотрел на Мурмуру». Как думаешь, она этого придурка мозгомона найдет? Курица задумалась, а потом кивнула. Я тоже так думаю, а еще я не хотел бы оказаться на его месте. Вилял вошел в операторскую стационарного портала и посмотрел на дежурного демона, разглядывающего бриллианты, который доставал из. Дыракола. Помотав головой, падший чуть приоткрыл ауру, чтобы демон понял, кто к нему вошел. Ох, ваше темнейшество! «А я думал, что это опять, но что вернулся и снова...» «Где они?» «Кто?» — дежурный хлопнул глазами, но увидев, что падший прищурился, выпалил. «В мире номер тринадцать!» «Оба!» — Вилиал скрипнул зубами. «Ну да, форсами он заплатил за обоих, ой, то есть... Вашу мать, что я несу!» И демон поднял взгляд к потолку. «И мозгомон переместился в мир номер тринадцать?» — на всякий случай уточнил Вилиал. «Да, я же только что сказал. Она же его убьет. падший говорил, уже не обращая внимания на дежурного. «И мне придется слушать вопли Асмодея и недовольство Люцифера». Как так получилось, что именно этот ничтожный демон перекрестка стал единственным каналом связи с миром номер 13? В операторской заметно похолодало, а потом по стенам побежали призрачные огни. Ургон попытался привлечь внимание Велиала, чтобы избежать катастрофы, потому что падший явно плохо себя контролировал. «Ваше темнейшество?» Демон поднял руку, но падший проигнорировал его, пробормотав. «Так, мне срочно нужно попасть в этот проклятый мирок». «Эм, настроить проход?» «Что?» Велиал моргнул, посмотрел на Ургона, и в комнате снова стало тепло и привычно запахло серой, а не озоном. «Нет, то есть я скажу, когда мне понадобится твоя помощь. «А пока мне нужно кое-кого разыскать». И быстро вышел из операторской, оставив облегченно вздохнувшего демона утирать под лба. Как хорошо, что Вилиал не вспомнил про запрет на перемещение. Главное, не напоминать ему, когда тот вернется. Выйдя в коридор, Вилиал уверенно направился в сторону архива. Ему нужно было ухитриться найти грешную душу Кузьмы Кольцова, покойного мужа Алевтины Тихоновны, чтобы кое о чем его спросить».